Жизнь поэтов. В безменном отеле я лежу на полу в ванной, задрав ноги кверху, под головой холодный ком мокрого платенса. Эта грёбаная кровь из носа. Удачное прилагательное, как пишут в сочинениях студенты. Студенты на всё то же сочиняют. Просто замечательно. В жизни кровь из носа не текла. Что делать-то полагается? Не помешал бы кубик льда. Допустим, иду я по коридору, кровь падает на пол. Я иду в дальний конец коридора, где стоит автомат Колы с льдом. Я иду, на голове у меня белое полотенце, и на нём растёт кровавое пятно. Какой-нибудь постоялец откроет дверь в коридор. Ужас, несчастный случай. Кто-то пёрнул ей в нос, не хочет ввязываться, дверью хлоп. Моя монетка застревает в автомате. Я ушёл, как дура с полотенцем на носу. Воздух очень сухой, наверное, в этом дело, а не во мне или в барениях вялова моего организма. Осмос. Кровь наружу. Ну, нет влаги в воздухе. Батареи на полную мощность. Где этот вентиль, чтобы их перекрыть? Крыхоборы, я хочу жить в отеле Holiday Inn. Заткнули меня сюда. И что мы имеем? Елизаветинские мотивы в дрянной рамке, изгрызенные мышами, чья-то жалкая попытка спасти эту вонючую дыру. Самые задворки Садбери — столица мира, понимаешь, по добыче никеля. «Ах, не показать ли вам окрестности?» — спрашивают они. «Покажите мне, пожалуйста, горы шлаков и землю, где ничего не растет». Легкий смешок. «Почему не растет? Мы же отгребаем шлак». Наш город становится очень даже цивилизованным. На мне нравилось, как прежде, говорю. Тут как на Луне было. Что ты же нужно говорить про такие места, где абсолютно ничего не растёт. Всё лысое, мёртвое, как обглоданная кость, понимаете, да? Переглядываются украдкой оба молодые, бородатые. Один курит трубку. Все пишут своё, пробиваются. Ах, почему нам не везёт с пришлыми поэтами? Предыдущего вырвала прямо в машине. Вот погодите, мы только войдем в силу. Джулия повернула голову. Кровь тихонько стекала по небу, густая кровь струется, как пурпурная мантия. Она просто сидела себе перед телефоном, пытаясь разобрать инструкцию, как звонить по межгороду. А потом чихнула, и вдруг на странице кровь. Ни с того, ни с сего. А Берни торчит дома и ждет звонка. Через 2 часа выступления. Сначала её представят, потом она подойдёт к микрофону, улыбнётся. И только откроет рот, как из носа потечёт кровь. Интересно, они будут хлопать, притворяться, что не заметили, подумают, что это часть их отварения. Она начнёт искать носовое плато, или не дай бог вообще грохнется в обморок, её унесут со сцены. Ну, все решат, что она пьяна. Какое разочарование для комитета. Интересно, ей после этого заплатят? Вот уж устроят прения. Она приподняла голову, остановилась, кроф или нет, на верхнюю губу шмякнулся мягкий слизняк. Она лизнула солёное. Как она теперь доберётся до телефона? Поползёт на спине, навзничь, отталкиваясь локтями и ногами, как насекомое, упавшее в воду. Нужно звонить не Берни, доктору нужно звонить. Но ведь ничего особенного. У нее такое вечно перед выступлениями. Какая-нибудь неприятная мелочь, но болезненная. Нет, чтобы дома, где можно вызвать врача. Один раз сильная простуда, и у нее был такой булькающий голос, будто она тонула. В другой раз руки и лодыжки распухли. Головная боль — обычное дело. Дома у нее никогда не болит голова. Словно что-то противилось её выступлением, чтобы она только не ездила. Скоро будет и того хуже. Челюсти заклинит, случится временная слепота или припадок. Часто перед самым выступлением она стояла на сцене и представляла себе: вот её уносят на носилках, на улице ждёт скорая, потом она просыпается, она выздоровела, она в безопасности, а у постели сидит Берни. Он улыбнётся ей и поцелует в лоб и скажет: Что он ей скажет? Что-нибудь волшебное. Они выиграли в лотерею Винтарио. Он получил большое наследство. Галерея стала приносить доходы, только чтобы не выступать больше. Им нужны деньги. Вот в чём беда. Им всегда нужны деньги, все 4 года совместной жизни, им и теперь нужны деньги. Сначала, казалось, иронда, Берни получал грант, писал картины, потом грант продлили, Она работала на полставки, составляла каталог в библиотеке. Потом в одном издательстве среднего пошиба у нее вышла книжка, ей тоже дали грант. Ясное дело, она бросила работу, чтобы спокойно писать. Но у Берни кончились деньги, его картины плохо продавались, а потом одну все-таки продали, но почти все деньги ушли дилеру. Берни говорил, что такая система неправильная, и вместе ещё с двумя художниками открыл совместную галерею, и после долгих обсуждений они назвали её Записки из подполья. У одного художника были деньги, но остальные не хотели садиться ему на шею и вложились поровну. Берни так загорелся, и, конечно, она одолжила ему половину своего гранта, чтобы дела продвинулись. Он сказал, что вернёт деньги сразу, как начнёт поступать прибыль. Он даже отдал ей две акции. Но галерея не процветала. В конце концов, сказала Берни: "Тебе не так уж и нужны эти деньги, ты ещё заработаешь". Теперь у неё была какая-никакая, но известность, и деньги давались ей быстрее и легче, плюс поездки по колледжам, где она читала стихи. Она была молодым автором. Это означало, что она стоила меньше тех, кто уже не был молодым. Её приглашали довольно много, и вдвоём они могли существовать на эти деньги, но она каждый раз намекала Берни, что не хочет ехать, искала поддержки, но он пока ни разу не предложил ей отказаться. Нужно признать, она никогда не говорила ему, как ненавидит взгляды, устремлённые на неё, и собственный голос как чужой, а потом её засыпали вопросами, и между строк один и тот же убийственный вопрос. Вам есть что сказать? Вы уверены? В гуще февраля и снега, она истекает кровью на кафельном полу в ванной. Она осторожно опускает голову и рассматривает белые восьмиугольники, выложенные сотами, и через равные интервалы по одной чёрной плитки. За какие-то жалкие 125 долларов Только половина квартплаты, между прочим, плюс двадцать пять долларов суточных. Пришлось лететь утренним самолетом, на дневной не было билетов, какой дурак полетит в Садбери в феврале. Если только специалисты по никелю какие-нибудь. Практичные господа руду копают, заколачивают бабки, две машины и бассейн. Такие в этом отеле не останавливаются, и по утрам столовая почти пуста. Только я да старик, что громко беседует сам с собой. Что с ним, спрашиваю у официантки. Он что, псих, спросила шепотом. Да ладно вам, он же глухой, сказала она. Нет, он не псих, он просто одинок. Он совсем одинок с тех пор, как умерла жена. Он тут и живёт. Всё лучше, чем дом престарелых. Летом здесь больше людей. Много мужчин, которые разводятся, всегда видно, потому что заказывают. Я не уточнила, А зря, теперь так и не узнаю, что заказывают. А я заказываю, как обычно, что подешевле. Я не собираюсь проесть тут свои 150 долларов. Ох уж это меню. Косят под старую Англию. В конце каждого слова обязательно твердый знак поставят. Специальное блюдо «Анна Болейн». Гамбургер, булочка не прилагается. А сверху на мясе квадратик красного желе. Затем стакан снятого молока. Они хотя бы знают, что они более натрубили голову. Может, потому и булочки нет? Что творится у людей в головах? Примечание: Анна Болейн, около 1507-1536 годов, вторая жена английского короля Генриха VIII, мать английской королевы Елизаветы. Конец примечания.